Глава вторая. Мария проснулась рано и открыла окно. Окружающие деревья, колеблемые ветром, шептали что-то, как будто они тоже причисляли себя к ее подругам и наперстникам ее мыслей, и как бы хотели сказать ей последнее «прости». Небо было прозрачно и чисто. Вдали виднелись жницы, одетые в красные платья. Они казались громадными цветами, распустившимися посреди колосьев. Как нарушено это было такое утро, какие редко выпадают на долю нашей северной Франции. На дворе важно расхаживал петух. Белые сезокрылые голубки уже начали свое странствование, и горлицы уже слетались на окна, надеясь, как всегда, найти там оставленные крошки. Понятно, что дитя, воспитанное среди такой роскошной природы, постоянно наслаждаясь весною с первого ее дыхания и осенью до последнего ее дня, с возрастом должно сохранять характер чистый и мечтательный, образовавшийся под влиянием этих благоуханий природы и ее поэзии. И Мари тосковала, расставаясь с этой жизнью, правда однообразной, Зато спокойный и беззаботный. Ни одно горе до сих пор еще не тронуло ее сердце. Вот два года уже, как она жила в своей комнатке, и ее существование не изменялось. В семь часов утра она вставала, открывала окно в хорошие дни, брала книгу, которая всегда давала пищу уму или сердцу. В одиннадцать она сходила к завтраку, прогуливалась с Клементиной в саду, вмешивалась иногда в игры младших подруг, потом садилась или за уроки, или за вышивание, рисовала или играла подле своей подруги. Так проходил день до обеда. После, когда вечер был хорош, опять гуляла, потом молилась и засыпала. Не была ли эта жизнь похожа на жизнь ангелов? Правду сказать, Мария и не принадлежала к тем страстным натурам, которые вечно жаждут неведомого счастья, сердце которых требует страстей и бурных волнений. Частые письма от матери, веселость ее подруги, природа удовлетворяли ее совершенно. Она походила на неприхотливый цветок, которому нужно немного солнца после тени и немного дождя после солнца. Зима всегда тянулась для нее печальнее и однообразнее, кроме редких развлечений, в которых заставляли ее принимать некоторое участие. По вечерам собирались в общем зале, занимались музыкой. Иногда родственники некоторых девиз приезжали в пансион, а изредка давали и вечера, на которые являлась госпожа Дюверне, окруженная взрослыми воспитаницами для которых эти простенькие собрания были важными событиями потому что как ни незатейливы были эти вечеринки, но тем не менее они были причиной многих обновок. Но что было особенно привлекательно, так это совершенное отсутствие для девического сердца всякой опасности. Важные лица наместников, префекта, теток и несколько молодых людей с претензиями и странностями, над которыми пансионерки от души смеялись. Вот общество, среди которого проходили эти вечера». Таким-то образом кое-как проходила зима, а за ней наступало лето, и среди этой, этой тихой жизни расцвела наша героиня. Мы сказали, что Мари встала очень рано. Нетерпение увидеться поскорее с матерью было главной причиной этого раннего пробуждения. Она ожидала условного часа и в этом ожидании продолжала заканчивать свои сборы. В свою очередь клементина полуодетая, по обыкновению веселая, вошла в ее комнату. Они едва кончили свои приготовления, как им пришли сказать, что госпожа Дюверне ожидает их завтракать. Предупредительная начальница ускорила час завтрака, иначе он был бы и часом отъезда. Молодые девушки сошли в столовую, где ожидали их госпожа Дюверне и престарелый священник учитель всегда особенно расположенный к Мари, взял ее руку и поцеловал ее голову, потом поцеловал Клементину, и они сели за стол. Как-то невольно радуется сердце в присутствии служителя Бога, в глазах которого мы росли, кому мы открывали наши первые заблуждения и который всегда утешал нас своим спокойным и торжественным голосом. Как-то отрадно видеть старца, жизнь которого пронеслась среди людских страстей и заблуждений, не оставив на нем ни впечатлений, ни даже воспоминаний, но который, напротив, своим соприкосновением освещал и услаждал всех, кто страдал под тяжким бременем грехов. Почти с детских лет в памяти Марии запечатлелись приятные и благородные черты этого старца. Она всегда видела эту голову, покрытую сединами, которыми провидение, кажется, с намерением украшает избранных, чтобы возбудить к ним большее уважение, чтобы придать более торжественности и значения их действиям. Он первый учил ее разумно молиться, он первый приобщил ее святых тайно. Невозможно было быть более непорочной и чистой, чем была Мари, ангел мог бы выслушать эту первую исповедь при печальных и могущественных звуках органа молодые девушки, одетые в белые платья, с набожным трепетом сердца и со слезами на глазах приблизились к алтарю. Престарелый пастре, облитый лучами солнца, раздал этим чистым душам хлеб надежды, веры и милосердия, хлеб, которого каждый имеет свою часть и которого целое принадлежит всем, как сказал поэт. После обедни дети вышли с пением из церкви, сопровождаемая улыбками присутствующих и благословением священника. А там, вне ее, их встретило солнце, горевшее в полном величии среди небес, как следствие полученного ими отпущения и начала обещанной им жизни вечной. Вот какие воспоминания занимали Мари при виде духовника. Она любила его, потому что он научил ее добру. Он научил ее, что должно любить, не говоря никогда о том, что должно ненавидеть. Он посеял в ее душе семена веры, которые согреют ее, когда детские надежды сделаются утешением женщины. Но Мари, увидев священника за столом, могла ли усомниться, что он пришел не для нее, собственно? Мог ли он отпустить ее, не наделив последним советом? Она благодарила его от глубины души. Эта благодарность выражалась в ее взглядах, на которые ответом служили улыбка и наклонение головы старца, ясно ясноговорящие ей. «Вы угадали? Я пришел, собственно, для вас!» И действительно, после завтрака старец взял Мари за руку, вывел из столовой и, посадив около себя, сказал ей. «Дитя мое!» Вы оставляете этот дом чтобы войти под кров родительский вы оставляете эту жизнь для новой жизни на пороге вашего нового жилища вы примете другие привычки и другие обязанности. вы вступаете в иной мир пройти который я полагаю у вас достаточно твердости. Не забывайте же однако светлых радостей вашего детства. Они должны быть стражами вашего счастья. Молитесь Богу, молитесь о милосердии Его, чтобы в дни бедствий и несчастий Он не отвратил лица своего от вас, и чтобы дал силы вашему сердцу не изныть под гнетом отчаяний и сомнений. Почитайте Его, как своих родителей, и любите их, как Его, потому что они учат вас понимать его благость. Это вы уразумеете еще лучше, когда сами сделаетесь супругою и матерью. Помните, что несчастье часто бывает не что иное, как испытание, и что за каждое из них Господь посылает вознаграждение». Помните, что вы обязаны послушанием вашим родителям и что основанием их воли служит любовь. Наконец, среди радостей, которые ожидают вас в семействе, среди обольщений неизвестного вам света, не забывайте тех, с которыми вы расстаетесь. Вспоминайте наши простые вечерние беседы, нашу скромную церковь где вы приобщились впервые, если когда-нибудь страдание посетит вас. Если Бог пошлет вам печаль, возвратитесь сюда. Ничто не утешает так, как святые воспоминания детства. Если я буду еще жив, я постараюсь облегчить вашу скорбь, утешить вас словом. Если же меня не будет, то Бог... Престол, у которого возносились ваши первые молитвы, услышит и те, с которыми вы к нему прибегнете. Теперь простимся, дитя мое. Примите мои слова не как от священнослужителя, но как от друга, который покидает свет в ту минуту, как вы вступаете в него» и который, оглядываясь спокойным взглядом прошедшее, может спасти вас от опасностей, существования которых не подозревают ваши лета. Прощайте же, дитя мое». И, взяв белокурую головку девушки, старик поцеловал ее. Мария утерла слезу и, приняв благословение, вошла в столовую, где ожидал ее Клементина. Священник взял свою трость и шляпу и, сделав еще кое-какие наставления обеим подругам, сказал «Ну, прощайте же, дети мои!» и вышел. Мари, встав у окна, проводила взглядом старца, который, выходя, послал прощальный знак рукою и скрылся. Несколько минут спустя ожидаемый экипаж остановился у пансиона. Мари вышла навстречу старой Мариане и бросилась в ее объятия. «Здорово ли, матушка!» Были первые слова ее. «Слава Богу, сударыня!» «Как? Ты называешь меня сударыней?» — скричала Мари. «Разве ты уже не любишь меня более?» «О, вовсе нет. Но вы так выросли». «Так что же, называй меня всегда своей крошкой, как ты называла меня и тогда, когда бронила меня. Это заставит тебя забыть, что я выросла». «Вы были и остались ангелом». «Как?» и ангел, моя маршуточка!» — сказала старуха со слезами на глазах. «Куда мы едем?» — спрашивала Мари. «В Париж. Надолго? Дня на два, на три не более Прекрасно! Кстати, ты знаешь, что я беру с собой одну из моих подруг?» «Барыня предупредила меня». В это время человек, сопровождавший Мариану, отправился за вещами молодых девушек. Мари и Клементина пошли проститься с госпожою Дюверне, которая, несмотря на привычку к подобного рода сценам, не могла удержать слез. И в этот счастливый день плакали все. Когда наша героиня проходила к экипажу, все дети бежали за нею и кричали «Прощайте, Мари!» «Прощайте, мои крошки!» — отвечала она. Потом Мари зашла к привратнику, сунула в его руку пять луйдоров Он благодарил ее и, сняв шляпу, сказал. «Желаю вам много-много счастья, сударыня!» Наконец она обняла в последний раз госпожу Дюверне и уселась. Дверцы кареты хлопнули, и она слышала только голос начальницы, приказывавшей воспитанницам вернуться в сад. Карета покатилась. Мария была в восторге. Она ехала в свою, всегда так любимую ею семью. Она вступала в свет. Мечты уже начинали наполнять ее воображение, и невольная улыбка, появляющаяся на губах молодой девушки, доказывала, что какая-то отрадная надежда теплилась в ее сердце. Мари заключала в себе все условия красоты, любви и наслаждений. Она была до того хороша, что ангелы могли ей завидовать. Женщины казаться дурными в ее присутствии, мужчины сойти с ума. При первом появлении в обществе она могла ослепить всех. Все сияло вокруг нее и освещалось ею. Ей оставалось только прикрыть надеждами сердца, как птицы прикрывают крылом свои головки, чтобы заснуть среди своих грез. Ею, которой не было еще прошедшего, и которая, следовательно, не боялась будущего. Да и можно ли подчиниться страху или сомнению среди такой природы, какая окружала Мари? Солнце сияло в полном блеске и рассыпало лучи свои на траву и на деревья. Связанные снопы возвышались среди полей, как золотые пирамиды. Небо было чисто, светло и так великолепно, что даже птицы умолкли, как бы прислушиваясь к этой таинственной гармонии. Карета неслась среди этой благословенной страны, среди этих щедрот, творца, И разве можно было печалиться, когда окруженная такую прелестью Мари приближалась к счастью? Между тем солнце начало опускаться. Поля пустели. Реже и реже наши путешественницы встречали запоздалых жнецов. Вскоре показались звезды, и тишина воцарилась. Карета остановилась перед лучшей гостиницей, какую только можно было встретить в тех местах. И хотя она была довольно плоха, но в возрасте наших путешественниц не обращают на это никакого внимания. Их накормили прискверным обедом, что им доставило немалое удовольствие. И, смеясь, они опять уселись в экипаж. Свежий ветер охладил жар дня, подруги закутались и скрылись в глубину кареты, которая снова понеслась той уже рысью. Около девяти часов они подъехали к заставе. — Вот мы и в Париже, — сказала Глементина. — Париж, — проговорила Мари, открывая глаза. — Кто знает, что в нем ожидает меня, — продолжала она со вздохом и недоверчивостью. «Душка, в Париже столько очарований для тех, кто вступает в него в твои годы, в почтовой карете для того, чтобы соединиться с любимыми существами!» Карета помчалась по набережной, достигла улицы Сент-Перес и остановилась. Лаки отворил настежь ворота отеля. Карета въехала во двор, и ворота заперлись снова».